Тибетский врач, уроженец Восточной Сибири, 1851-1919. Учился в Иркутской гимназии. В 1871 году поступил в Петербургский университет. Принял православие. Причем крестным его отцом был Александр III, в ту пору еще наследник. Начал практиковать в Петербурге в 1875 году. Лечил главным образом травами, вывезенными с Востока. С 1890 года состоял в течение нескольких лет лектором монгольского языка в Петербургском университете. Занимался крупными коммерческими аферами, преимущественно железнодорожными концессиями. Был близок к сферам высшей полиции. Семенников за кулисами царизма. Архив тибетского врача Бадмаева. Издание 1923 года. «Человек, несомненно, весьма умный. В отношении своего лечения обладает большой дозой шарлатанства. Его лечение всегда связано с различными интригами и политикой». Витте, -то, воспоминания, том первый. «Мы да мы, Россия да Россия. И что ни слово, то умность. Хитрый барбос». А банк-то видно, и ему в зубах застрял. Старик сказал, «Обо всем поговорить надо с поберушкой. Пускай обмозгует что-то да как. Догореть папе недолго, а надо, чтобы с умом и с головой. Примечание. Догореть, вероятно, доложить». В 1910 году Элеодор приезжал в Петербург за книгами для монастырской библиотеки. Вот как описывает он встречу с Вырубовой в мраморном дворце. Во дворце Распутина встретили Танеев, Сана, его младшая дочь, и ее муж Камер-Юнкер. Танеев, хитренький старичок, отвел Распутина в сторону, о чем-то с ним таинственно поговорил, взял портфель и удалился. Распутин начал беседовать с Саной. Во время беседы несколько раз целовал Сану, а муж был здесь и как-то невинно, по-младенчески улыбался. Минут через десять приехала Вырубова. Сана с мужем попрощались и ушли. Распутин прямо-таки танцевал около Вырубовой. Левой рукой он дергал свою бороду, а правой хватал за плечи, бил ладонью по бедрам, как бы желая ускорить игривую лошадь. Вырубова покорно стояла. Он ее целовал. Я, грешник, подумал, фу, гадость, и какое нежное, прекрасное лицо терпит эти противные жесткие щетки. А Вырубова терпела и, казалось, находила даже некоторое удовольствие в этих старческих поцелуях. Наконец Вырубова сказала, «Ну, меня ждут во дворце, надо ехать. Прощай, отец святой». Здесь совершилось нечто сказочное. И если бы другие говорили, то я не поверил бы, а то сам видел. Вырубова упала на землю, как простая кающаяся мужичка. Дотронулась своим лбом до обеих ступней Распутина. Потом поднялась, трижды поцеловала старца в губы и несколько раз его грязные руки. Потом ушла. Труфанов — святой черт. 18 мая. Когда старец привел Илеадора в мраморный дворец, у меня было такое большое желание сказать ему, «Отойди от этого пакостника». И когда старец приласкал меня, видя мою горечь, он такими скверными глазами смотрел на меня, не понимает такой простой истины, что старец для меня не мужчина, а я для него не женщина. 17 июня. На днях стала писать о Зенотте. О том, что она была в такой тревоге по поводу романа «Мамы» с Орловым много лет тому назад. А теперь вторично, по поводу старца. Зенотте его не любит, но боится в этом сознаться. Вчера она получила какие-то сведения о том, что старец захватил в свои руки не только маму, но и папу. Гневная сказала при этом. Эта женщина, мама, треплет корону по грязи. И сказала, боюсь, что она будет роковой для династии.